Часть первая, глава четырнадцатая. Когда мы вернулись, под радостные лай сопровождавших нас псов, другие гончие и другие псы, ну, я так думаю, что все удивились. Я держала на руках маленького и дрожащего золотого дракончика, который обвил мою руку своим гибким хвостом и в поиске защиты сжался ко мне всем своим теплым тельцем. Меня же, в свою очередь, надежно держал газ, положив свою руку мне на живот. «Детеныш дракона в этих забытых богами землях? Откуда вы его взяли?» «Газ, что происходит?» «Здесь недавно что-то произошло. В пятистах шагах отсюда погибла самка золотого дракона. Рана на ее теле явно свидетельствует о битве с другим драконом. Чудо, что детеныш остался жив. «Повелитель должен знать об этом». «По приезду я непременно ему доложу об этом происшествии», невозмутимо сказал Гасс. Я не вступала в их напряженный разговор. Во-первых, меня никто не спрашивал, а во-вторых, у меня не было никакого желания общаться с другими гончими, которые вели себя как «буки». Все мое внимание теперь занимал золотой малыш. Удивительное создание! Я гладила его по чешуйчатому телу с маленькими шипиками, которые, когда придет время, вырастут в огромные шипы, закостенеют и станут настоящим оружием. Я это видела в своем сне. Этот маленький дракончик вырастет в прекрасного и сильного зверя. Имя его... Нар. Словно почувствовав мои трепетные чувства, дракончик поднял голову и посмотрел на меня внимательно, мудро и как-то особенно. Неожиданная человеческая проницательность в его глазах как-то не вязалась с небольшими размерами и чешуйчатой клыкостенькой мордочкой. Что-то внутри меня встрепенулось, в груди стало горячо у меня перехватило дыхание и что то необычное стало происходить. я почувствовала словно из самой груди из области солнечного сплетения, словно как из клубка потянулась к дракону невидимая но ощутимая нить малыш сильнее вытянул ко мне изогнутую шею его золотая чушуя вспыхнула и засияла малыш приоткрыл рот и тихонько и даже нежно заурчал во рту стало горько в горле образовался ком, а на глаза навернулись слезы от теплого радостного приглашения к единению. О боже выдохнула шокированно, зажмурила глаза и тряхнула головой, разрывая эту удивительную магию, не позволяя случиться чему-то необычному, что навсегда изменит меня и мою жизнь. Только я так и не поняла, что это сейчас было, что за единение и почему я об этом знаю. Дракончик разочарованно рыкнул и снова уткнулся мордочкой мне в живот. Гончие, очевидно, ничего не заподозрили, но вот окружающая нас тьма, она клубилась подле меня и дракона. Я готова поклясться, что мимо нее ничего не прошло незамеченным дракону нужна еда сказал гас придется сделать привал за задержку будешь отвечать перед повелителем один резко и недовольно произнес один из гончих вот же противные буки так и захотелось скорчить в их сторону рожи, но сдержалась а гас ответил несомненно мы тронулись в путь. Ехали ровным галопом, и я едва замечала сотрясающие кости неудобства всем своим существом, сосредоточившись на дракончике и на теле Гасса, на том, как напрягались его мышцы под руками, как сильная мужская грудь прикасалась к моей спине, а еще я ощущала его запах, странный, но приятный. От Гасса пахло костром и озоном. Когда газ объявил привал, уже смеркалось. Мы съехали на небольшую лесную поляну. За многочисленными колючими кустарниками я увидела раздавшийся во все стороны ручей, подкормленный растаявшим снегом. Во рту ощущалась пустыня, словно хотелось пить, а еще поесть. Помыться бы тоже не отказалась, но холодный ручей желание в него окунуться не вызывал. Газ ловко соскользнул с коня, а после снял с коня и меня, поддерживал, пока мои дрожащие мышцы ног не оправились от скачки. Мои ноги и бедра не привыкли к столь суровым испытаниям, и теперь натруженные мышцы ныли, и еще, кажется, я натерла мозоли. Дракончик из любопытства изогнул шею, рассматривая местность, и порыкивал, Будто о чем-то рассуждал. Мою руку он так и не отпустил, лишь сильнее ко мне прижимался, запуская свои коготки в мою одежду. Привозмогая боль, я с глухим стоном опустилась на корточки и неожиданно плюхнулась попой прямо на мокрую лесную почву, подняв в тучу брызг. Прекрасно. Мало мне усталости так. Теперь я еще и мокрая. В ягодицу уткнулась сухая ветка, и я с тихим ругательством попыталась встать. Мне помог газ. Потом он постелил прямо на землю толстое покрывало, откуда только взял, и сказал: "Теперь садись". С облегчением плюхнулась на мягкое покрытие, вытянула ноги и наконец расслабилась. Устала, наблюдала за гончими. На этот раз газнь не отпустил коней и псов. Как это было вчера у таверны. Гончие расстёвывали коней и начинали обустраивать лагерь. Их работа была слаженной, молчаливой и без лишних суетливых движений, будто они уже много раз проделывали этот ритуал. Наверное, так оно и есть. Тьма клубилась у каждого за спиной, словно контролируя. Псы бегали вокруг поляны, тутились под ногами и нюхали землю. Мысли в моей голове проплывали вяло, и я как-то не могла сосредоточиться ни на одной из них. Хотелось есть. Вдруг рядом со мной уселся газ и протянул мне флягу. Держи. Попей сама и напои дракона. Спасибо, произнесла устало. Сделала большой глоток, потом ещё «И еще...» «Попей, малыш», — произнесла я тихонько, когда сама утолила жажду. Дракончик уставился на меня. «Помогите, а то у меня одна рука не свободна», — попросила Гасса. «Налейте мне в ладонь воды». Гас сделал, как я попросила, и дракончик тут же, жмурясь, принялся жадно пить. «Потерпи, Руслана, еще совсем немного осталось». «Скоро мы будем в тарташе, а там и до замка недалеко», — сказал вдруг Гасс. «Еще немного, и я умру от боли на заднице», — пробурчала, не подумав. «Ой, простите». Газ фыркнул. «Никогда не слышал слова «задница» из уст красивой девушки», — мягко заметил гончий. Я нерешительно улыбнулась. «В прошлой жизни я спокойно говорил слово «задница», Зачем ты сказала об этом Гассу. При повелителе, думаю, не стоит говорить это слово, заметил Газ. Если он, конечно, сам не прикажет. Я нахмурилась, не совсем поняла его. Надеюсь, повелитель нормальный человек. Подняла лицо вверх и осмотрела чужие небеса. Низкие темные облака тяжелели. Словно готовились не к ночи, а к чему-то грозному. Вздохнула и вернулась к дракончику. Вскоре гончие приготовили ужин. Несколько гончих ходили в лес и принесли дичь, которую зажарили на костре. В воздухе запахло ароматным мясом. Газ протянул мне тарелку с огромными и сочными кусками. Желудок завязался узлом И я голодным зверем впилась зубами в горячее мясо, жмурясь от удовольствия. А малышу выдали солидный кусок сырого и еще теплого мяса. Он с удовольствием и урчанием принялся его поглощать. Сначала я не поняла, в чем дело, лишь когда насытила первый голод, увидела, что гончие ничего не едят. Только я и дракон были заняты едой. Огончие, как мрачные тени, укрытые тьмой, не отправили в рот ни единого кусочка. Хотя и рта не было видно. И псы. Они глядели на меня своими алыми глазами, поскуливали грустно и будто чего-то ждали. Стало жутковато. «Газ!» — пискнула я. «Почему вы не едите?» С натянутой улыбкой протянула ему кусок мяса, но газ... Лишь отрицательно покачал головой. «Нам не нужна ни еда, ни вода». «Как?» — удивилась. «Вы не люди?» Я задала тот вопрос, который меня волновал с самой первой встречи. «Люди», — ответил Газ. — «были людьми». Это было давно. Обвела взглядом гончих, что сидели застывшими темными статуями у костра и спросила «А сейчас?» «Сейчас мы, гончие-повелители драконов и короля Тарташа, Шахсаана Третьего». Гордо и высокомерно ответил один из гончих. Дракончик съел свою порцию и забрался ко мне на колени, снова обвил мою руку своим хвостом и прижался мордочкой к животу. Я начала его гладить, словно успокаивая, но на самом деле успокаивала саму себя. Мне нечего бояться, но все равно было немного не по себе. Догадки — это одно, а правду услышать такого рода — это всегда шок. «Газ, а что значит гончие? И что произошло, что вы стали... такими?» Газ в этот момент подкинул веток в костер. И от моего вопроса его рука чуть дрогнула. Он довольно грубо ответил. «Руслана, эти вопросы вы можете задать повелителю. Если он посчитает нужным, то даст вам ответы». Разочарованно кивнула, но вот мое любопытство высунуло свой длинный нос. Небольшой страх присутствовал в отношении гончих, но любопытство было сильнее. Вывод. Не успокоюсь, пока не выясню, кто же они такие. Гончие молчали, газ тоже, даже псы затихли. А коней так и вовсе не было, не слышно, не видно. Передернула плечами от возникшего напряжения и решила разрядить обстановку. Кстати, мясо вы приготовили очень вкусно, просто пальчики оближешь. Говорю вам это как эксперт. Я тоже умею готовить. И на углях у меня всегда получался вкусный шашлык. Готовить меня научила мама. Думать о родителях было больно. На миг я замерла, чтобы руки не задрожали, и глубоко вздохнула, чтобы не пролить слез. «Вы умеете готовить мясо?» спросил с удивлением один из гончих. «Да», — ответила и пожала плечами. «Я много блюд из мяса знаю». И даже по вкусу могу догадаться, из кого приготовлено блюдо. Например, вот сейчас я съела кролика. Гончие переглянулись, а я продолжила свою мысль. Я очень вкусно умею тушить кролика. Блюдо называется жульен. Я бы для вас приготовила, если бы вы могли есть. Гончие завозились и снова переглянулись. Похвально, одобрительно произнес Газ. Хорошая жена должна уметь тушить хотя бы два вида мяса. Это будет питать мужчину зимой, и дети никогда не будут голодными. Гасс сказал это так, будто говорил о себе. «Женщина, умеющая готовить, всегда радость для мужчины», произнес неожиданно другой гончий, и голос его был печальным. Атмосфера стала еще более тягостной. Кажется. Я разбередила старые раны мужчин. Вздохнула тяжко и, взглянув на Гасса из-под произнесла «Простите».